«Ты, наверное, и есть, Кэлин?» Она резко повернулась и села. Дверь в Дом Духов снова была закрыта, и в темноте ясно вырисовывалась светящаяся фигура. Только на сей раз это был призрак женщины с роскошными светлыми волосами, заплетенными в длинную косу. Незнакомка стояла, скрестив руки на груди, и приветливо улыбалась. «Кто ты?» Женщина уселась на землю напротив Кэлен, и та с удивлением заметила, что, несмотря на отсутствие одежды, она не выглядит обнаженной. Женщина взглянула на Ричарда, и на ее лице появилось выражение мучительной тоски. — Меня зовут Денна. Услышав это имя, Кэлен непроизвольно сжала кулаки. Кровавая ярость вновь взметнулась в ней. Но прежде, чем она успела нанести удар, Денна заговорила вновь. «Он умирает и нуждается в нас, в нас обеих. Ты можешь помочь ему?» — недоверчиво спросила Кэлен. «Может быть. Может быть, вместе у нас это получится, но только если ты достаточно сильно его любишь». В Кэлен вспыхнула надежда. «Я сделаю все, что угодно, все, что угодно». «Надеюсь на это», — кивнула Денно и, склонившись над Ричардом, мягко коснулась его груди. Кэлен опять едва удержалась, чтобы не освободить свою силу. Действительно ли она хочет ему помочь? Но, с другой стороны, это единственный шанс. Ричард глубоко вздохнул. У Кэлен радостно забилось сердце. Денна убрала руку и улыбнулась. «Он еще жив!» Кэлен разжала кулак, и смахнула со щеки слезу. Ей очень не нравился взгляд, которым Денна смотрит на Ричарда. «Как ты сюда попала? Тебя же не мог позвать Ричард, ты не его предок!» Денна повернулась, и ее улыбка погасла. «Я не могу дать исчерпывающего объяснения, но постараюсь объяснить так, чтобы ты поняла. Я пребывала там, где царят темнота и покой.» Даркин Рал, проходя через это место, растревожил меня. Этого не должно было бы случиться. Когда он приблизился, я почувствовала, что его призывает Ричард, и позволила ему миновать завесу и попасть сюда. Я очень хорошо знаю Даркина Рала и знаю, что он может сделать Ричарду. Поэтому я пошла за ним. Я бы никогда не смогла пересечь свою собственную завесу. Но вместе с Даркином Ралом мне удалось пройти. Я пришла потому, что беспокоилась за Ричарда. Лучше я объяснить не могу. Кэлен кивнула. Она видела в Дэнни не бесплотного призрака, а женщину, которая когда-то сделала Ричарда своим мужем. Внутри нее злобно вскипала сила исповедницы. Кэлен пыталась удержать ее, убеждая себя тем, что это делается ради спасения Ричарда. Другого выхода у нее нет, и если Денна может помочь, надо дать ей такую возможность. Кэлен сказала, что готова на все и не собиралась отказываться от своих слов. Нет смысла убивать того, кто и так уже мертв, даже если хочется убить его тысячу раз, а потом еще тысячу. «Ты можешь ему помочь? Ты можешь его спасти?» На нем клеймо владетеля. Отмеченный этим клеймом принадлежит ему. Но если поверх клейма ляжет чья-то рука, оно перейдет к этому человеку, и тот окажется на месте Ричарда. А он не достанется владителю. Он будет жить». Кэлен поняла, что нужно делать. Без колебаний она склонилась над Ричардом и протянула к нему руку. «Тогда я приму клеймо. Я отправлюсь к владителю вместо него». а он останется жить». Она растопырила пальцы, чтобы точно попасть на клеймо. «Кэлен, не делай этого!» Она оглянулась. «Почему?» «Если это его спасет, я хочу поменяться с ним местами». «Я понимаю, но все не так просто. Сначала нам надо поговорить. Это будет тяжелый разговор для нас обеих. Нам обеим придется пострадать, чтобы помочь ему». Кэлен неохотно убрала руку и кивнула. Ради спасения Ричарда она готова была заплатить любую цену, даже поговорить с этой женщиной. На всякий случай, положив руку Ричарду на плечо, она посмотрела Дэнни в глаза. «Откуда ты меня знаешь?» Дэнна улыбнулась и едва не засмеялась. «Знать Ричарда все равно, что знать Кэлен». Он тебе обо мне рассказывал?» Улыбка Денны погасла. «Все время. Я слышала твое имя тысячи раз. Когда я мучила Ричарда в бреду, он звал тебя. Никого другого. Ни мать, ни отца. Только тебя. Я доводила его до того, что он забывал свое собственное имя. Но твое помнил всегда. Я так и знала, что он найдет способ обойти твою силу исповедницы. На мгновение к ней вернулась ее улыбка. «Я думаю, он может заставить солнце взойти посреди ночи». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Затем, что я хочу, чтобы ты помогла ему, и хочу, чтобы ты как следует поняла, какую боль причинит ему твоя помощь. Ты должна отдавать себе отчет в том, что от тебя потребуется. Не хочу хитрить. Ты должна знать все». Только в этом случае ты можешь его спасти. Иначе ничего не получится. Помимо клейма Ричарду угрожает еще одна опасность — безумие. Безумие, виной которому была я. Оно убьет его так же верно, как и клеймо владетеля. Ричард самый разумный человек из всех, кого я знаю. Нет у него никакого безумия. Надо просто поскорее убрать клеймо, — сказал Кэллен. Он отмечен не только клеймом. У него есть дар. Я это поняла в тот момент, когда он пришел, чтобы меня убить. А сейчас я это вижу. Его окружает особая аура. Я знаю, что дар убивает его, и что у него очень мало времени. Не знаю, сколько именно, но знаю, что немного. Нет смысла спасать его от владетеля, чтобы потом его погубил собственный дар. Кэллен шмыгнула носом и кивнула. Сестры Света сказали, что могут ему помочь. Но они говорили, что для этого он сам должен надеть на себя ошейник. Ричард не будет его надевать. Он рассказывал мне, что ты с ним делала, и почему он не хочет надевать ошейник. Только Ричард не сумасшедший. В конце концов он поймет, что нужно сделать, и сделает это. Такой уж он человек. Он может понять, где правда. Дэнна отрицательно покачала головой. «То, что он тебе рассказывал, лежит не глубже поверхности. Ты даже не можешь вообразить того, о чем он умолчал. Но мне ясна самая суть его безумия. Он тебе ничего не расскажет, но я должна это сделать».